Глава пятая. Воспитатель. Я полностью рассчитался с хозяйкой, затем в тот же день купил УАЗ «Патриот», загнал обе машины в лесочек за городом, перегрузил деньги, отогнал «Лексус» подальше от места перегруза, чтобы протекторы моего нового авто не засвечивать рядом с тачкой убитого. Затем пешком вернулся по шоссе к УАЗу и поехал подальше из этого города. Мой выход в свет начинался с напяливания парика, накладывание на подушки пальчиков маскирующего узора грима. В общем, я здорово свыкся с этими атрибутами своего бытия, как женщина, которая каждый день занимается мейкапом своей внешности. Ничего, личная безопасность стоит потраченного времени и некоторых неудобств. Совершив несколько подвигов, я подался в глубинку, поближе к лесам, к знакомым мне по прошлой жизни местам, то есть под Улан-Удэ. Проехав городок тар с которым связаны события, во многом помогшие мне во второй жизни, остановился в Гусино-Озерске. Вокруг леса, до границы с Монголией порядка ста километров, цивилизация лишь в центре городка, хорошее место пересидеть. Поселился я недалеко от исторической улицы с названием Кяхтинский тракт, но в глубинке переулочков, практически на окраине. Недалеко протекала речка Тухумка, высилась гора Бабка и блестела бирюзовым цветом гусиное озеро. Благодать, «Хозяйка», — обратился к женщине лет под 35, ковыряющейся в огороде, — «никто тут жилье не сдает?» «Никто. Кому же тут сдашь-то его?» «Мне, например». «Так селись, коль не побрезгуешь. Хочешь в доме, хочешь во флигеле. По оплате много не возьму». Осмотрел я и то, и то, и решил остановиться на деревянном флигеле. «Хозяйка, вы не против, если я кое-что подремонтирую?» «Не против. Только меня в известность поставь наперед». «Хорошо, наперед и поставлю». В принципе, все было по-спартански минимально. Металлическая кровать эпохи Сталина с матрасом, старенький шкафчик для вещей, столик и пара табуреток. Из неудобств отопления было печное. Туалет на улице или ночная ваза типа ведро, если холодно выходить. Да вода набиралась в колодце на улице. Обычное деревенское жилье. Ничего, пересижу немного в этой глухомане, поработаю на земле, порыбачу. А там что-нибудь придумаем. Годы-то идут, не мальчик уже. К земле привыкать пора, а дальше подамся назад в цивилизацию, да и Джорджу пора придет выехать из России. В общем, пожил я пару дней, да и занялся прогрессорством на отдельном участке. Нанял бригаду работяг, они мне пробурили скважину, я выкопал полутораметровый колодец, обложив его кирпичом и установив водяной насос, прокопал траншеи в дом и во флигель, сделал трубную разводку, вырыл сливную яму, также обложив ее кирпичом. Причем от повышенного энтузиазма чуть было не стал копать яму глубже, чем высота лестницы. Затем купил водонагреватель, повесив его в доме. Попутно шабашники пристроили утепленный деревянный душ к уличной баньке, куда я тут же подвел воду и трубы слива. Тетка молчала, лишь покачивала головой. Совершив этот трудовой подвиг, мой энтузиазм закончился, и я стал просто жить, ходя на рыбалку, гуляя по лесу и собирая грибы. С Еленой Николаевной Прищепиной мы подружились. Во время работы она частенько приглашала меня поужинать, а за этим делом разговаривали о жизни. Она была директором детского дома, поэтому хлопот у нее хватало. Дело шло к школьным каникулам, что тоже добавляло суету. «О чем печалитесь, Николаевна?» «Да вот, финансирование домов-то неважное. Преподавателей нет, никто идти не хочет. Работать тоже тяжелее стало. Дети стали другие, чем когда я начинала. Какие-то малолетние бандиты». — В смысле, бандиты? — В том смысле, что восьмой-девятый класс считают себя слишком взрослыми, не слушают нас, педагогов. А по заднице ремнем. Да кто же их наказывать будет? Нас, несколько теток, да завхоз, мужик-пенсионер. Милиция иногда приезжает, утихомирит, но это не выход. А чем заниматься будут на каникулах? Так ничем. Вот от отсутствия дела и маются дурью. Может, ты, Виктор, поработаешь преподавателем? Хоть на полставки, а то совсем грустно. Ну что же, поработаем с молодым поколением, только просьба, не вмешиваться в процесс воспитания. А что вы собираетесь делать? Я человек военный, привык отдавать приказы, а приказы должны выполняться четко и быстро, иначе последует наказание. Ладно, попробуйте, только без члена вредительства, это само собой. Тогда ты поработай недельку, попробуй, а дальше мы тебя оформим, как полагается, если захочешь. На следующий день вместе с директором я заявился в детдом. Меня представили преподавательскому составу, несчастным четырем учительницам-воспитательницам и завхозу Николаю Анатольевичу, мужику лет под 65. В детдоме было три группы воспитуемых, разбитых на три учебных класса по возрастам 16, 15 и 14 лет, то есть девятый и седьмой классы. Меня представили в старшем классе как нового воспитателя. Что можно было сказать? Обычные дети, немного насупленные, то есть встретили меня в штыки как текущую проблему. Как мне показалось, дети, которые были в детдоме в шахтах в далеком 1945 году, были позлее и поздоровее, чем эти. Ничего, обломаем наглых, подбодрим нормальных. Ну что же, конец учебной четверти. Чего еще ожидать от детей, которым учеба даром не нужна, как полного пофигизма, типа отмучились. Однако впереди их ждали четвертные контрольные по истории, физике и географии. Это те предметы, которые я должен был одолеть с ними. В этих предметах я мог что-то рассказать даже с чистого листа. Мог я вести биологию и даже ботанику, но этот предмет давала детям штатная профильная преподавательница. Честно говоря, я хоть и был близок к садоводству и огородничеству в первой жизни, живя в частном доме, так что пестик от тычинки мог отличить. Но все эти семейства и подсемейства мне как-то не очень ложились на душу. Анатомию человека мог рассказывать долго и нудно или интересно, но с точки зрения нанесения ей этой анатомии наибольшего вреда. Первым уроком была контрольная по физике у девятого класса. На уроке пришлось самому попыхтеть, решив контрольные задачи, после чего сравнить свой труд с правильными ответами. Затем, пройдясь по классу, я понял, что из пятнадцати человек что-то смогут решить человека три – Еще парочка изобразит половину. Остальные были полными нулями. Поэтому, постучав указкой по голове одного из двоечников, шучу, по учительскому столу, я обратился к ребятам. Вижу, что за исключением одного парня и двух дам никто ничего не решит. Тебе, тебе и тебе оставлю пять. Только допишите контрольные. Остальные будут решать ее вместе со мной. Может быть, хоть списать правильно сможете. А зачем нам физика? Такие вопросы задают только дебилы. Иди возьми эту отвертку, открути винтик на розетке и возьмись за провода руками. Сам ты дебил, то, кому дарит, если не знаешь. Вот видишь, а говоришь, что физика не нужна. А теперь встал, подошел к доске и извинился передо мной за то, что оскорбил старшего по возрасту, к тому же учителя. А класс отвлекаешь от написания контрольной. С какого перепуга я должен идти? Мне на тебя взять и положить, тоже мне старший. С такого, что если к тебе подойду я, то тебе будет очень больно. Да пошел ты! Препод нашелся. Пришлось мне встать из-за стола и отправиться к бунтарю. Запомните этот день, товарищи хулиганы и лентяи. Анархия закончилась. Ей на смену пришла армейская дисциплина и порядок. Подойдя к пацану, я залепил ему за трещину, от которой он стукнулся головой о парту, затем, взяв за воротник, выдернул его из-за нее и швырнул по проходу к доске. «Тебе это так не пройдет. Не тебе, а вам. Пройдет еще как». Схватив за шиворот поднимающегося и всхлипывающего в связи с потекшей из разбитого носа кровью пацана, я перевалил его через учительский стул со словами «У тебя есть два пути. Первый, ты как взрослый человек извинишься и пойдешь писать контрольную. И второй, когда я сниму тебе штаны и отлуплю по заднице ремнем, вот позорище будет. К тому же в следующие дни ты на уроках только стоять будешь, пока попа не заживет. У тебя минута на размышление. время пошло». А пока это дарование думает, — обратился я к классу, — скажу, что я служил в спецназе. Это очень жесткое и тяжелое подразделение. Позже, если будет интересно, расскажу о порядках в нем, о своих друзьях, о том, как мы жили и воевали. Кто захочет и кому будет интересно, того буду учить спецприемам. Будем ходить в походы, в которых научимся разным армейским премудростям. А кому нет, тот пусть живет так, как хочет, просто выполняя обязательную программу. Итак, какой твой ответ? Первый вариант. Извините меня, Виктор Андреевич. Правильно. Скажу всем, что признать свои ошибки может только сильный духом человек. Слабак он и есть слабак. Обычная дешевка. Садись, а мы продолжим вместе писать контрольную работу. Следующим уроком была контрольная по истории в восьмом классе, которую написали без эксцессов. Слухи разносятся быстро. Слышь, братва, с новым преподом шутки плохи, сразу в морду бьет, и спецназа мужик. Виктор Андреевич, так не педагогично. Вы Симонова избили, а он слабее вас. После уроков учительской ко мне обратилась молодая воспитательница, преподающая биологию и ботанику. Анна, где вас этому штампу педагогичности научили? Детей надо воспитывать адекватно их проступкам. Они должны понимать слово «нельзя». А если не понимают, тогда нужно один или несколько раз хорошо наказать. А если ребенку во всем потакать, то из него вырастет законченный эгоист который сядет на шею родителям или вам, воспитателям, да еще и указывать будет. Вы знаете, кто такой Макаренко? Читали его педагогическую поэму? Да, известный педагог, не читала. Вот, прочитайте, как ему приходилось управляться с беспризорниками гражданской войны. А там время серьезнее было. Беспризорные парни с оружием и грабежами дело имели. Дома моя квартираздачница поинтересовалась. Как прошел первый день? Все как и полагается, вживался в среду. К тому же сегодня были лишь контрольные работы, так что особо не познакомишься, Елена Николаевна. Директор улыбнулась. Конечно, она узнала сплетни о том, что главный заводил от дома сегодня слегка отхватил по шее, а после указывающего пинка под зад даже встал на путь исправления. «Вы уж особо не зверствуйте, это все же не армия». «Так в армии рукоприкладства нет». «А если серьезно?» Ничто так не помогает воспитанию, как хороший пинок в нужное время. Тут главное сделать коллектив своим союзником, противопоставить его хулигану, чтобы тот остался один. К тому же существует вечный закон управления массами. Кнут и пряник. Ничего нового. Ну-ну. На следующий день я снова пришел на очередной урок в старшем классе. Что, коллектив, кто сделал домашнее задание поднимите руки? Ясно. Судя по вашей реакции, задание делали лишь четыре человека. Им я и поставлю пятерки за усидчивость. Вот вы ставите пятерки, даже не спрашивая, как они знают. История — это предмет, который очень неточен, поэтому то, как было на самом деле, никто толком не знает. А Вместе с тем, для общего кругозора официальную историю знать надо. Чай не дикорис, так что новую тему я вам расскажу, а потом мы поговорим за жизнь. Рассказав за 15 минут плановую тему, я обратился к коллективу. «Ребята, девчонки, скучно живете?» «Слишком обыденно и примитивно. Никаких интересов не вижу у вас. С такой жизнью с тоски можно. Можно подумать, что мы что-то можем сделать, живем как получается. Все верно, я вас не обвиняю. Вам и так по жизни досталось, что семьи нет. Но всем вместе можно же что-нибудь придумать, например, поехать на каникулы в путешествие по стране. Были бы у вас заграничные паспорта до разрешения от властей, махнули бы в Египет. Но раз такого нет, то ограничимся Россией». так денег нет на это. А вот деньги на такое дело мы как раз и изыщем. А приключения было бы желание, так они сами нас найдут». «Да что тут найдешь? Видели по ТВ, как человек с акулой разговаривал, спасал ее?» «Да, показывали по телеку. Так ж за границей было, у нас такого не бывает». «За границей? Но человек-то наш, а приключения сами его нашли». «Как наш? Там англичанин какой-то». Это он представился англичанином, а на самом деле очень даже наш парень. А вы его знаете? Очень хорошо знаю. Будет желание, поглядим еще на него. Но возвращаясь к поездке, предлагаю после уроков собраться во дворе и обсудить наши планы. Вначале решим среди взрослых, то есть вас, а затем подтянем и младшие классы. Всем надо участвовать в обсуждении, как жить дальше. Но чтобы мы могли это реализовать, мне нужны помощники, командиры отряда, взводов, звеньев, Сразу предлагаю командирам нашего спецотряда назначить самого боевого парня, Александра Симонова. Так он же хулиган, вы же его сами побили. Савельева, пасть закрой, я тебе дам хулиган. Александр, Савельева права в том, что ты был хулиганом ровно до сегодняшнего дня. Теперь ты серьезный человек, мой помощник и заместитель по нашему общему делу. В общем, парни и девчата, кому интересно, приходите сюда после уроков. На педсовете я озвучил свое видение дальнейшей жизни. «Полностью поддерживаю Виктора», — взял слово завхоз. «Это же может изменить ребят. Если Виктор сможет воплотить задумки в жизнь, то я во всем ему помощник. Больно смотреть, как бездарно проводят свою жизнь дети из-за того, что нет денег на приобретение необходимых инструментов и материалов». «Ну что же, давайте попробуем, Виктор Андреевич. Вы же понимаете, что мы не сможем вам компенсировать затраты. Просто не из чего». «Понимаю, Елена Николаевна. Ничего, несколько сотен тысяч рублей – не такая уж большая цена за умы подростков. Что еще я хотел бы озвучить? Поездка – это, конечно, хорошо, но я предлагаю внести и дополнение в учебный процесс, а именно дополнительные занятия или, правильнее сказать, кружки по интересам. Например, пригласить преподавателя изобразительного искусства, включим ИЗО в обязательное обучение, и как кружок по интересам после уроков кто-то из ребят обязательно будет туда ходить. Потом не лишним будет пригласить учителя танцев и игры на гитаре. Инструменты, одежду для танцев, обувь и расходники для изо мы приобретем, когда решим с преподавателями. Потом, если кто-то из вас умеет шить, давайте откроем кружок кройки и шитья. Я оплачу покупку пяти простеньких швейных машинок. Кроме того, девочкам надо участвовать в процессе приготовления пищи. У нас есть повара, а детей нельзя привлекать к труду. «Это кто же такое дал указание?» А вы своим внутренним приказом определите эти работы, как дежурство или уроки обеспечения жизнедеятельности, типа ОБЖ, или как оно называется. Для мальчиков организуем строительный кружок. Наш завхоз подготовит список инструментов и материалов. После небольшой практики по знакомству с инструментами, как ими правильно пользоваться, начнем косметический ремонт некоторых помещений силами ребят, моими, и завхоза. Все это проведем как учебные занятия. Я возьму на себя спортивную подготовку детей. «Давайте пробовать». Получив добро на реализацию своих задумок, я собрал весь коллектив. «Ребята, собираемся на пустыре, надо за жизнь перетереть». «Виктор Андреевич, вы же на уроке сказали, что надо правильно говорить, без блатного жаргона». «Точно. Вот перетрем и начнем говорить культурно». Мы разговаривали о жизни». Ребята, давайте я расскажу о нескольких случаях, а вы скажете, правильно ли поступили герои рассказов. Какие-то эпизоды я видел лично, о каких-то мне рассказывали очевидцы, но все они о нашей жизни. А потом я рассказывал случаи из своей жизни. О дедоме после войны, о дружбе и взаимовыручке на войне, об армейских жизненных эпизодах. Вспомнил роман «Республика Шкит» о беспризорниках гражданской войны и их детдомовской республики с самоуправлением. В общем, в своих рассказах я старался зацепить их за живое, за то, что им было близко и знакомо по их бессемейной жизни, делая упор на взаимовыручку и поддержку друг друга, которые проявляли герои моих рассказов. Ребята вначале редко, потом все активнее включались в обсуждение, вспоминая и свои жизненные случаи. Подошел завхоз, тоже рассказавший несколько эпизодов из своей жизни. «Виктор Андреевич, а вы правда в спецназе служили?» «Правда, ребята». А как это, служить в спецназе? А вот завтра и начнем познавать, как это, служить. А когда-нибудь в будущем я покажу вам и другую сторону службы, когда тебя берут в плен. После собрания я поставил на единственном компьютере, установленном в актовом зале, видео со спасением Акулы, футбольным матчем с Реалом и боксерским поединком с Макутой. Вот так, парни. А вы говорите, что скучно живете. Было бы желание, а приключения вас сами найдут. Парни потом переговаривались между собой. — Ну чё, пацаны, Витя вроде нормальный мужик. — Да вообще, самому Реалу голов насувать. — Чего там футбол? Как он негра отделал. Вообще. — А кто из вас рискнет акулу освободить? — Да, такая акула, что ё-моё. А Витя полез ее спасать. — Что не базарьте, пацаны, Витя реальный чел. Затем началась подготовка к поездке на море. коллективом проехались в магазины с дешевым китайским ширпотребом, где купили пляжные принадлежности девочкам, да и парням плавки, шорты и обувь. Хотя, по мне, и в обычных семейных трусах перекантовались бы. Через неделю толпа домовцев на самолете совершила свой первый перелет до самого Черного моря, поселившись в недорогую частную гостиницу минутах в 30 от моря, но расположенную в красивом ущелье за курортным городком в Так что весь наш детский дом, включая воспитателей, отправился на Черное море за мой счет. Настя, к тебе подруги с ребятами пришли. Пойдите погуляйте. Не хочу. Вон за тобой ребята ухаживать пытаются, а ты дома сидишь. Хотят, пусть пытаются. Анастасия, пора жениха присматривать. Присмотрю, мама. В общем, поехали с нами на море. Развеешься. Что ты дома одна сидишь? Неожиданно жарким выдался конец сентября, так что погода была отличная, солнечная, море теплое, и на пляже было довольно много отдыхающих. Воспитатели и я, специально напрягшие старших ребят, совместно организовали культурную программу детдомовцам. Утро начиналось с зарядки для всех. После завтрака были море, спортивные мероприятия типа игр в футбол, бадминтон, волейбол, на спортплощадках, когда я либо брал на прокат инвентарь, либо играли свои. Чтобы дети не расслаблялись, Она отдыхались по самой могу. Мы совершили экскурсии в Абхазию, в новый афон с горными пещерами и посещением монастыря. Гагру и Пицунду гуляли по Сочи, совершили сплав по реке Мзымте. Ребята и девчата были в восторге от путешествия. Приличное питание, купание в море, экскурсии. Все это было в нове и непривычно для них.